Возьмутся вдвоем, втроем, дюжи, отъевшиеся парни с пудовыми кулаками и злупят до полусмерти. Не отобьешься и не загородишься. И особенно свертывалась кровь при мысли, что будут бить по лицу. Казалось, это непереносимее всего. Но Степунин был один, признак успокаивающий. Поединков в этом учреждении не устраивали. Начинало рассветать, когда в кабинет вошел Мирошников, высокий, крепкий, с медно-красным лицом и жестко торчащим ежиком волос. Было в нем что-то неистребимо солдафонское, привитой казармой. Он нагнулся к Степунину и долго тихо с ним переговаривался, то и дело пристально на меня взглядывая. К этому времени я не только справился с волнением, но решила от обороны перейти к активным вылазкам. — Ваш коллега, — дерзко обратился я, — к Мирошникову. Требует от меня сознаться в шпионаже, говорит, что у него в руках все доказательства. Так давайте выкладывайте пункт за пунктом. Там-то я встречался с тем-то, получил или выкрал то-то, передал тому-то, а я буду всякий факт подтверждать или приводить доказательства в опровержение. Вот и сдвинется его с места. А так, голословно, можно в чем угодно обвинить. Вот, сажайте Степунина. Он взяточник. — А вы, — обратился я к Степунину, — его хватайте, он педераст. — умничаете Только и бросил в мою сторону старший следователь и снова зашептал что-то Степунину. — В камеру меня завели уже белым днем с трофеем. Пока Степунин тряс передо мной папкой забавлялся с пистолетом, я увел его карандаш. И тотчас сел писать записку брату. Угол камеры с койкой не просматривался из волчка. инстинкт самосохранения подсказывал что от грозного шестого пункта нужно отбиваться всеми силами И я решил испробовать единственный вид протеста которым располагал голодовку надо было как то подготовить к этому брату события следующей ночью утвердили меня в моем решении дав как следует разоспаться резко разбудили Пока я одевался, все торопили и едва ли не бегом поволокли в большой дом. Вели два конвоира вместо обычного одного, и не к подъезду, как всегда, а к боковому входу, с полутемной лестницей вниз, в подвалы. Там повторилось вчерашнее. Только вместо Степунина за меня взялись два впервые увиденных парня, лет по двадцати пяти еще совсем неотесанные и неумелые, но работавшие старательно, от души, вероятно, стажеры. Один из них разыгрывал в дымину пьяного. Он неправдоподобно раскачивался, и рука с пистолетом, каким он тыкал меня, ходила ходуном. Второй за столиком уговаривал товарища повременить, а меня пока не поздно признаться. Арсенал обоих молодцов оказался очень скоро исчерпанным. Они выдохлись, повторяя. «Последний раз предлагаю. Застрелю как собаку. Сознавайся, считаю до трех. Раз...» Меня ни на одну минуту не покидало уверенность, что вся сцена дутая, и ничем мне их пистолет не грозит, даже когда оглушил выстрел. Чубатый хлюст с пистолетом разрядил его в низкий свод над моей головой. И этим заключил представление. Устало рухнув на табуретку, он рукавом гимнастерке утер взмокший лоб. Вызванный конвоир повел меня в камеру. Большие чистые звезды, усеявшие небо, поразили меня. Выбираясь из подвала, мы словно поднимались к ним. Над крышей архиерейского дома темнели купы старых лип. Они осеняли его еще, когда тут неслышно шныряли служки. В такой ранний предрассветный час владыка вставал на молитву перед блестевшими в огоньках ламп образами.